стебли трав казалось извивались и дрожали в струях устремлявшегося вверх воздуха тишина висела над степью нерадостный заревой переклички птиц не треска кузнечиков словно все живое попряталось в страхе перед надвигающимся зноем с холма где попутная машина высадила джойса было видно далеко джойс последний раз окинул взглядом оставшиеся позади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 Насекомые жадно облепили каждый клочок незащищенного тела, жальные сквозь платок, забирали заворотник рубашки в рукава, их уколы заставляли механика то и дело ударять себя по лицу, размазывая кровь. А с запада, куда убегала желтая лента дороги, давно уже было пора появиться по путному грузовику, на котором Чен должен был догнать Джойса. Машина, довершая самого механика, не могла намного опередить этот грузовик.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 и повернул к холму, на котором сидел Джойс. Негр сошел к дороге и поднял руку. Машина, скрипя тормозами, остановилась. Джойс с трудом различил ее очертания в облаке пыли. Серо-желтой была вся машина, от радиатора до колес. Только болтавшаяся возле кабины шофера камера с запасной водой олела мокрой резиной. Через минуту грузовик тронулся, и снова исчез вихре тонкой лессовой пыли.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 Он утверждал, будто первым условием победы в современном воздушном бою истребителей является не искусство индивидуального боя, а овладение групповым полетом и даже групповым пилотажем. Это открытие удивило Чена, потому что он видел Фу-Би Чена в роли пехотного командира и знал его спокойную бесстрашную и рассудительность в бою. Но мог ли Чен молчать и не сказать командованию того, что сказал тогда о Фу, боится,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 Быстрая, как молния, складочка залегала вдруг между ухом и глазом и тут же исчезала. Казалось, что штаба слегка подмигнул левым глазом и тотчас старательно согнал с лица это слабое подобие улыбки. Черты снова обретали обычную неподвижность. Но через несколько минут Чен понял, что подмигнуть левым глазом Ли Юн никак не может. Этот глаз был у него поврежден и оставался совершенно неподвижным. Говорил Ли Юн спокойно, ровным голосом. Фразы его были круглые, законченные и, как показалось Чену, не в меру причесанные. Словно Ли Юн, тщательно продумывая их, подбирал слова. Это делало его речь медлительной. Лиюн показался Чену сухарем и педантом. Тем временем Джойс откинул циновку у входа в пещеру, служившую помещением для санитарной части полка,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 Мой школьный инструктор, также спокойно ответил Фубичен. У него я начал переобучение. Лаоке, не задумываясь, весело сказал. Был учителем, побудет учеником. То была школа, а то война.